«Интересно, когда мы дойдем до призрака?» — думала я, демонстрируя живейший интерес к нескончаемому рассказу преподобного. Таращила глаза, энергично кивала, а в особо душещипательных местах выжимала пару скудных слезинок и подвывала. Так что мистер Мэнсон даже косился на меня в беспокойстве. Не припадок ли?» Алексу пришлось несколько раз укоризненно на меня цикнуть, чтобы самому не рассмеяться. Потом мое внимание отвлек огромный мохнатый паук на стене пещеры, прямо над головой бедняги Мэнсона. А вдруг это тарантул? Интересно, через какое время он брякнется на голову рассказчика? Паук катастрофически медленно скользил вниз, словно его мучила последняя стадия старческой подагры — и резкие движения лапками были ему категорически противопоказаны. «Умру от скуки!» Года три назад я увлекся оккультизмом. Сейчас в Европе многие этим увлекаются. Просто листал книги, брошюрки там всякие с картинками. Тогда же со Сьюзи, крошкой моей, познакомился. Она ведь танцует. «Человек искусства, можно сказать» а я пою и музыку сочиняю. Искусство нас сблизило. И если бы не сан, я бы для ее кабарет такой репертуар подготовил. Закачаешься. А может, и подготовлю. Дай только снова очутиться на свободе. Вскоре мой единственный друг Джоэл умер, встретив свой смертный час в одном из наших борделей. Встав на праведную дорогу, он уже с нее не сворачивал и прямо-таки фанатично боролся с преступной братьей. А эта братья не раз пыталась его убить. Обиженная, нагвурт с Тома за то, что бывшее знакомство он в расчет не берет, а только строго следует закону. В общем, он умер, и я похоронил его на том самом месте, где мы когда-то видели корабль «Генри Гудзона». Об этом своем желании он говорил мне не раз, ведь на том месте мы оба начали жизнь с белого листа. На следующий день после похорон ко мне подошли двое молодчиков, дескать, они все прознали о моей тайной торговле и ждут, что я отстегну им молчание. «Все ясно», — понимающих мыкнул Алекс, «а я уже зевала напропалую». Банальный шантаж поставил преподобного перед нелегким выбором либо платить, либо вновь брать в руки проверенный винчестер, либо... Выходит, он действительно не зря почитывал эти книжечки. Пригодилось. Я очертил круг на могиле Джоэла и поместил в него разные имена Бога. Двадцать или тридцать, сколько смог припомнить. Руки тряслись, когда я, держа Библию, произносил страшные слова, призывающие духа шерифа вернуться и быть покорным моей воле, волей Господа или, скорее, происками дьявола. Но у меня все получилось. Увидев его, я испугался, потому что это уже не было моим другом нечто чужеродное, противоестественное, что не должно было находиться среди живых. Но я не послушался голоса разума, слишком был окрылен своей удачей, своим могуществом. В ту ночь мои недруги, из-за которых я потревожил покой Джоэла, бежали из города. А потом появился сын вашего покойного друга и... Как вы догадались? «Профессиональные навыки и логические построения», — улыбнулся командор. «Шериф Дикси слишком много и навязчиво говорил о призраке и о вас, преподобный. Его беспокоил наш интерес к судьбе Папули, но совершенно не волновал ваш арест. Думаю, федералы вышли на вас не без его участия. Мой друг всегда был очень занят. Борьба с преступностью не щадит ни сил, ни времени человека. Мать его ребенка умерла при родах, и маленький Дикси часто оставался у меня». Я успел сильно к нему привязаться. Потом он освоил профессию отца. Ему ничего больше не оставалось. Семейная традиция. У него не очень получается, но малыш не хочет потерять работу. Старик Джоэл действительно посадил за надежные дубовые стены федеральных тюрем рекордное количество преступников. Дикси никогда его в этом не догонит, но мальчик вырос на моих руках. Никто не знает его лучше. Я... «Пытался помочь, но он вырос трусом, бездарью, неврастенником и опасным для окружающих маньяком. Отец для Дикси при жизни был предметом для подражания, а теперь он использует его призрак, чтобы держать в страхе всех преступников в округе. «С другой стороны, это благая цель», — отметил Алекс». В чем же тогда проявляются его маниакальные наклонности? Он заставлял меня вызывать дух отца снова и снова. Боялся сам проводить ритуал, ведь дух повиновался только мне. Дикси шантажировал меня, и я знал, что этот парень выдаст мои делишки без всяких душевных переживаний. Да, моя паства тут же линчевала бы своего священника, узнай она о том, что я занимаюсь чернокнижием. «Но почему тогда призрак Гвуртстума нападал именно на вас, причем чаще, чем на кого бы то ни было?» — вставила я свой вопрос. «Это произошло только недели две назад. Он появился сам, без моего вызова. Месяцем раньше на могиле Джоэла я совершил обряд, освобождающий его дух от всех обязательств. Я призывал его покинуть землю живых и упокоиться с миром. Призрак явился передо мной, но в ответ на все призывы сказал только одно слово. «Достал». И исчез. Некоторое время он не появлялся в округе, и я уже считал, что все кончилось. Но вот он появился снова. Гневный, неумолимый и неуправляемый. Я облегченно выдохнула, поняв, что рассказ закончен. Твои предложения?» — прямо спросила я у Алекса. «Полчаса слушали этого старого болтуна, а пришли к тому же, с чего начали. Кто же теперь будет возвращать геройского шерифа назад?» «А вы не повторяли ритуал еще раз?» — не сдавался Алекс. «Иногда срабатывает только второе или даже третье заклятие возвращения». «Нет». «Хотя и собирался». Но, знаете ли, дела, дела, беготня, суматоха. Сейчас-то со временем посвободнее. Вот если бы вырваться отсюда хотя бы ненадолго. Недовольно покосившись на спящего конвоира, облизнулся Мэнсон. Я бы со всей душой. Обязательно надо провести ритуал еще раз. Может, тогда я что и забыл. Вот и сработало не до конца. «Эй!» — вдруг вскинулась я тихо слышите слышите это же барабаны стучат индейцы заволновался святой отец иракезы значимо подтвердил командор и ведет их наверняка серо-белый кот с орлинным пером у левого уха